«Делайте, как хотите», — сказал Рауль, только еще начинавший знакомиться с этой особой породой людей, которые состояли раньше в содружестве с разбойниками с большой дороги, а теперь, когда разбойники повывелись, с успехом их заменили. Хозяин, успокоившись насчет платы, поставил на стол чернила, перо и бумагу. Перо случайно оказалось сносным, и Рауль принялся за письмо.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 Благодарил Бога, что успел уже в своей жизни сделать нечто такое, что должно понравиться его опекуну. Только один аливен не совсем был доволен прекрасным поступком своего барина. Выжимая рукава и полы своего камзола, он думал, что остановка в компьене избавила бы его не только от этого приключения, но и от простуды и ревматических болей, неизбежных его последствий.